«Быть может, госпожа Гривуа не знала о вечернем посещении Родена, явившегося к княгине после того, как он уверился в приезде в Париж дочерей генерала Симона. А может быть, она должна была делать вид, что не знает об этом посещении. Во всяком случае, она презрительно пожала плечами». «Не понимаю, что вы хотите сказать. Я пришла не для того, чтобы слушать ваши дерзкие выдумки. Еще раз». Угодно вам или нет провести меня к мадмозель Адриене. Повторяю вам, сударня, что барышня спит и приказывала не беспокоить ее до полудня. Разговор этот происходил на известном расстоянии от павильона, крыльцо которого виднелось в конце аллеи, усаженной деревьями. Вдруг госпожа Гривуа изумленно вздрогнула. Боже мой! Возможно ли это? Что я видела? Что вы там увидели? Что такое? Кого я видела? Ну и кого же? Мадемуазель Адриену. Где это вы ее увидели? Я видела, как она вбежала на крыльцо. Я отлично узнала ее и по походке, и по шляпке, и по плащу. Приезжать домой в 8 часов утра. Нет, это просто невероятно. Барышню! Вы барышню увидали? Прелестно, я понимаю. Вы это выдумали, чтобы отплатить за мой совершенно достоверный рассказ о вчерашнем посетителе княгине? Ловко! Очень ловко! Повторяю вам, я ее видела. Видела прямо сейчас. Ну, полностью, госпожа Грибуа. Вы просто забыли надеть свои очки. Слава богу, у меня хорошее зрение. Из калитки, выходящей на улицу, можно через рощу пройти к павильону. И мадемуазель Адриэна именно этим путем и вернулась. Ах, это шеломит хоть кого. Что-то скажет княгиня. Да, видно, предчувствия ее не обманули. Вот к чему привела ее слабость капризам племянницы. Какая распущенность! Это положительно, чудовищно. Так чудовищно, что если бы я этого не видела собственными глазами, я никогда бы этому не поверила. Ну, если так, сударыня, то теперь я сама настаиваю на том, чтобы вы пошли к барышне и собственными глазами убедились, что ошибаетесь.